Несомненно, отметил Маркс, его сочинения полны оригинальности, силы и глубины мысли, и единственные из современных произведений в этой науке действительно заслуживает прочтения и изучения. Маркс негодовал по поводу того, что ни один из русских не позаботился познакомить Европу со столь замечательным мыслителем. Политическая смерть Чернышевского — потеря для ученого мира не только России, но и целой Европы неоднократно заявлял он Герману Лопатину. Отношение Маркса к тому, кого Лопатин считал своим идейным учителем, укрепило в молодом русском борце и без того неотступно преследовавшее его желание предпринять все возможное для освобождения узника. Устройство побега Чернышевского казалось Лопатину вполне осуществимым делом. Занимаясь переводом капитала, он одновременно тщательно продумывал план освобождения автора «Что делать?». Лопатин переводил книгу Маркса с большим воодушевлением и радостью, тем более от того, что мог видеться с автором и пользоваться его советами. Однако переводчик должен был сознаться, что никак не может сладить с первой главой. Тогда Маркс подсказал ему выход из создавшегося творческого тупика. Лопатин занялся второй, более легкой для него главой, и таким образом постепенно сжился с особенностями языка, манеры изложения, и самой темой произведения. Благодаря непосредственному общению с Марксом, русский переводчик «Капитала» смог передать всю образность и неповторимый сарказм речи, особенности стиля и революционный взлет мыслей автора. Маркс, знавший уже достаточно русский язык, высоко оценил мастерство перевода. Желая подготовить в лице Лопатина теоретически сильного русского революционера — Маркс вовлекал его в широкое русло политической деятельности. Скоро Лопатин стал членом Генерального совета интернационала. В конце 1870 года, однако, Лопатин внезапно исчез из Лондона. В это время более трети перевода капитала было уже закончено. Надеясь скоро вернуться в Англию, Герман Лопатин отложил на время работы переводчика и уехал в Россию осуществить свой отважный замысел освобождения Чернышевского. Он не признался в этом даже Марксу, несмотря на всю свою любовь и уважение, так как был уверен, что тот сочтет затею безумный и попытается отговорить его. Лопатин никогда не отступал от намеченной цели, как бы безрассудна она ни была в глазах более опытных здравомыслящих людей. В Женеве с помощью издателя «Элпидина» он приобрел подложные документы и под видом турецкого подданного Сакича прибыл в Россию. В деревянном сундучке, составлявшем весь его багаж, хранился экземпляр капитала и отдельные листы перевода с немецкого на русский язык. Вскоре он послал Маркту письмо, желая объяснить ему свое внезапное исчезновение. «По почтовому штемпелю на этом письме вы увидите, — писал Лопатин, — что, несмотря на ваши дружеские предупреждения, я нахожусь в России. Но если бы вы знали, что побудило меня к этой поездке, вы, я уверен, нашли бы мои доводы достаточно основательными». Стоящая передо мной задача вынуждает меня покинуть в ближайшие дни Петербург и отправиться вглубь страны, где я задержусь по всей вероятности 3-4 месяца. Лопатин поехал в Сибирь с подложным паспортом члена географического общества Любавина. Общительный, кипучий характер, врожденное обаяние, находчивость и ум помогали Лопатину преодолевать многочисленные затруднения в дороге. В Иркутске он узнал, где ему искать Чернышевского, но на этом смелое предприятие его окончилось. Неосмотрительная доверчивость Телпедина послужило всему виною. Он рассказал подосланному в Женеву третьим отделением под видом революционера агенту о скором освобождении Чернышевского. Маркс был крайне встревожен судьбой полюбившегося ему молодого человека, столь таинственно покинувшего Лондон. Он получил известие от друзей из Швейцарии, об опасности, угрожающей Лопатину. «Наш друг», — сообщал он Даниэльсону в условно составленном письме, «должен вернуться в Лондон из своей торговой поездки. Корреспонденты той фирмы, от которой он разъезжает, писали мне из Швейцарии и других мест. Все дело рухнет, если он отложит свое возвращение, и сам он навсегда потеряет возможность оказывать дальнейшие услуги своей фирме. Соперники фирмы уведомлены о нем», ищут его повсюду и заманят в ловушку своими происками. Но было уже поздно. Лопатина схватили с соперники фирмы «Царская полиция».